Глава 54. Новая игрушка для богатого мальчика. Финансовый директор р е й с а Максимовна вот уже полчаса танцевала в с в о е м стильном красном деловом костюме возле прозрачной доски. Её помощница старательно нарисовала красным маркером кривую доходов за п р о ш л ы е полгода на этой самой доске. л а з а р н а я указка так и прыгала от одной цифры к другой. а голос гудел на весь конференц-зал. В кабинете, кроме нее, находился еще десяток коллег. Руководящий состав Bullard Company. Каждый сосредоточенно слушал, и лишь Рубен делал вид, что увлечен. Он давно уловил суть, к тому же и без Раисы Максимовны мог назвать предполагаемый рост дохода на ближайшие месяцы и даже годы, если все пойдет по разработанному им же плану. Слушать россказни финансового директора стало критически неинтересно. Впрочем, его в последнее время ничего не интересовало. Работа, раньше всегда захватывающая, теперь навевала лишь скуку. А в спортзале только и хотелось, ч т о б колотить грушу. Чего действительно желал, так это солнце, пляжа, Францию, голую Женю, койку. А толку-то? Ничего, кроме разговоров и совместных прогулок ему от н е е не светило. А Рубен не железный, и ему нужен секс. У него в жизни не было такого долгого воздержания, какому подвергся после встречи с женщиной, так сильно его изменившей. Приехав на родину, Рубен т в е р д о решил вернуться к прежнему образу жизни и забыть всё, что связано с Женей. ц е ы х 3 дня заказывал себе на ночь из маленника самых разных девиц. А толку-то? До чего дошел? Ни одна не понравилась. Они приходили к нему нарядные, надушенные, напомаженные, но неожиданно его стало воротить от шлюх. Не хотелось в них ничего пихать. И не пихал, отправлял обратно. И это были отборные, качественные девочки, незатасканные. Стоило признать, Этот период в жизни Рубена закончился. Шлюх больше не хотелось, причем аллергически. Чувства ему, видите ли, подавай. То, над чем раньше смеялся, случилось и с ним. Неразделенная, сука, любовь. Сильная, яркая, изнутри выжигающая. В народе говорят, клин клином вышибают. Не исключено, что ему стоит попробовать. Если девушки легкого поведения пустоту в душе заполнить не могут, есть ведь и нормальные женщины, ну, чисто теоретически, может быть, Рубена просто нужно найти другую, кто западет в сердце, хоть немного. Это не так плохо, испытывать какую-то привязанность к женщине, в которую собираешься пихать самое сокровенное, верно? Но где такую найти? Нигде не найду. т а к о й как Женя, точно нигде. Да, Женя штучный экземпляр. Такую д н ё м с огнем. Где вообще мужчины знакомятся с нормальными девушками? Такими, чтобы не на раз-два, чтобы им доверять можно было, чтобы и внешность при этом по вкусу пришлась. Можно, конечно, оглядеться по сторонам, но вот какое дело. Сотрудников Рубен себе подбирал из позиции «не хочу трахнуть». Кроме секретаря, в компании не было привлекательных девиц. В основном это профессионалы своего дела за 30-40, большинство семейные. А даже если и просочилась какая-то достойная кандидатура, разве это выход заводить интрижки на работе? В библиотеку ему, что ли, начать ходить? Смешно. Собственно, а почему Рубен должен ограничивать себя в выборе? Когда он хочет себе авто, он же не идет и не приобретает первое попавшееся, так? Он изучает модели в интернете, ищет, чего бы душе хотелось, что в тренде. Или смотрит вживую сразу несколько моделей. п о н р а в и в ш и й с я авто берет на тест-драйв. Может вообще просто покататься неделю, а потом вернуть. Почему бы с выбором постоянной девушки не поступить так же? Чисто теоретически, это же хорошо, что у него хоть кому-то проснулись чувства, так? Значит, он в принципе мог чувствовать, хотя раньше считал себя выше этого. Зато теперь понял, это может быть крайне приятно. Да, с Женей не вышло. Но она не единственная девушка на голубом шаре под названием «Земля». Если подойти к вопросу рационально, он может перебрать хоть тысячу женщин, хоть две. но наверняка найдет такую, чтобы и внешне нравилось, и в груди при ее присутствии что-то ё к а л о и поговорить было о чем. Все то, что получал от Жени и хотел получить, он возьмет у другой, раз уж это повертело носом. Ишь ты цаца какая! И не поцелуй ее ни разу, не может она, видите ли. Рубена до сих пор трясло после отказа Жени идти с ним на близкий контакт. Это подействовало на него, как красная тряпка на быка. Он с ней и так, и эдак, а она не нужен, и все. И никогда не будет нужен, как мужчина. Это было обиднее всего. Обидно да икоты, да дрожи. Обидно так, что хоть головой об стенку бейся. Раньше только и делал, что ржал над друзьями, которые перед девчонками на задних лапах танцевали, а их за это посылали к чертям. Кто бы мог подумать, что в 32 побывает в этой шкуре сам? «Спасибо», – прервал он речь финансового директора. «Меня ждут дела. Дальше без меня». Рубен кинул руководящему составу и направился к выходу. Уже в стенах своего кабинета полистал телефонную книжку. Выудил номер телефона очень нужного человека, Антона Стрижевского, лучшего организатора светских мероприятий на юге России. Здравствуйте, Рубен Русланович. Не ожидал, не ожидал. Чем обязан? Ты когда-нибудь организовывал конкурсы красоты, Антон?